Кай Вольфенштайн стоял возле запертой двери в дом Рика. Теребил в руке ключ и наслаждался свежим воздухом. Он всегда оттягивал момент, когда нужно было проверить собственноручно выполненную работу. Так скажем, наслаждался результатом своей работы. За каких-то 20 лет он добился славы в узких кругах. Его имя говорили с опаской. Встречи с ним проводились всегда в напряженной обстановке, потому что клиент всегда боялся его. Понятие «клиент всегда прав» было ему чужим. Он всегда ставил свои условия и всегда получал выгоду. — И за двери ты мне заплатишь, — прошептал он у входа, втягивая утреннюю свежесть своим арийским шнобелем. — И за проверку заплатишь. Причудливый металлический ключик золотистого цвета легко вошел в замочную скважину. Держа ушко ключа двумя пальцами, Кай немного вспотел, прикусил губу и, медленно прищуриваясь, провернул его. Стоило двери распахнуться, как он испытал какой-то странный упадок сил. Словно целую ночь работал, не покладая рук. Коридор дома покойников встретил его немного спёртым воздухом. Только вот трупного запаха он не почувствовал. Странно. — пробормотал наемник сам себе под нос. — Уже должны были начать распухать. Убийца сделал шаг, переступил в дверной проем и замер, не понимая, что за странные звуки он слышит. — Рик, кто твою мать в кофе соль добавляет? Голос орущей женщины был знаком, очень знаком. — Аля, а ты чего брату потакаешь? А ну, быстро ложку из соломки убрала. — Не понял. Хай нахмурился и прошел в коридор. Чем ближе он подходил к кухне, тем громче становились голоса. Более того, в нос тут же ударил запах еды нищих. Еду, которую он ел годами, слоняясь по улицам нищего района, во времена, когда был просто сиротой. Без имени, без статуса и без стремления выжить. «Говяжий», — догадался он по запаху. Омерзительный запах. «Согласен», — Из дверного проема кухни показалась морда его цели. Нина сегодня дала еще попробовать куриной, так после него срать хочется чаще. «Какого?» — протянул Кай, не веря своим глазам. «Как ты?» «А ты чего пришел?» Рик внимательно посмотрел на наемника. «Работу же вчера проверил. Зачем явился?» «Это...» Кай взял себя в руки и засунул руку в карман. «Ключ забыл занести». «А, это ты молодец». Парень широко улыбнулся и вышел в коридор. А то это... Он чуть пригнулся и еле слышно забормотал. Человеческая женщина все уши не прожужжала, что я специально ключ заныкал. А на кой хер, сама не знает. Понятно. Наемник кивнул, протянул ключ и на всякий случай переспросил. Как вам вчерашняя каша? Первая идеальная. Рик подошел к наемнику почти вплотную. Со стримкой такой, экзотической, я бы сказал. За раз все съел. А вот вторая... Он нахмурился и слегка выпятил нижнюю губу. Отвратительное. Удивительно. Слегка отстранившись, проговорил Кай. Ну да. Рик опять улыбнулся и похлопал по плечу Кая. Да не тушуйся ты, мы ж тебе предлагали остаться на ужин. А ты что-то все, не голодный, да не голодный. Обиделся, что ли? В момент, когда парнишка лупасил его по плечу в какой-то дружеской манере, на улице посреди ясного неба слышались раскаты грома. Это слышали все, но никто, кроме Кая, не принял это во внимание. А еще... Черт, это что за сила? Он держался из последних сил, чтобы не согнуться. Почему его удары такие... такие тяжелые?